Альбатрос с трудом тащился над облаками, взбираясь все выше и выше и выше. Двадцать четыре турбовинтовых двигателя надсадно ревели, с натугой удерживая над океаном кучу железа, наполненную горючим и набитую пассажирами. «Спасибо, что подождали», — повторил Давид, все еще дрожа и зябко кутаясь в плед. Так решила королева признала гепатия Ким. «Мне вспомнилось, как ты, Давид, приехал за нами в тот австрийский лес. Ты взял на себя огромный риск, совершенно не заботясь о собственной судьбе. И самое меньшее, что я могла сделать, это поступить по отношению к тебе так, как ты тогда поступил по отношению к нам». Самолет оглушительно вибрировал, И дрожал всеми своими переборками. Смотрите, волна движется все дальше и дальше, взбирается на холм, и вот-вот доберется до космического центра, сказала министр М-103. Почему ракета не взлетает? встревоженно спросил Несим Амзалак. Какой толк? «Было спасать сто тысяч жизней, если вся земля вскоре разлетится на мелкие кусочки», — иронично заметил Мартен Женико, явив взором собравшихся в футболку с дежурными законами Мерфи. 111. Как только стюардесса начинает разносить кофе, самолет тут же входит в зону турбулентности. Вывод. Кофе. Вывод. Когда его разносят пассажирам, вызывает турбулентность. 114. Хороший заход на посадку иной раз заканчивается хорошо. Плохой заход на посадку всегда заканчивается плохо. 115. Автопилот хорошо функционирует только в ручном режиме. 116. Ничто не может опускаться быстрее самолета с вертикальным взлетом, летящего вверх тормашками. Но его юмор никто не оценил. — Почему ракета не взлетает? — повторила вопрос Наталья. Королева М-109 старалась сохранять хладнокровие волевым усилием, блокируя деятельность миндалевидного тела, посылающего сигнал этой воги, и препятствующего функционированию неокортекса. «Если миссия лимфоцита окажется безуспешной, все наши усилия будут напрасны», — не без горечи в голосе напомнил Жан-Клод Дюньеж. Папесса-666 с удвоенным рвением стала читать молитву. Министр науки тщетно пыталась связаться с астронавтками, с помощью своего смартфона. Желтая ракета по-прежнему будто приклеилась к пестику цветка ароника, служившему космическим центром, а зеленая волна тем временем взбиралась все выше и выше по холму. Внезапно из дюз вырвался столб оранжевого огня. — Стартуй, — прошептала королева, — стартуй. Ракета окуталась ореолом белого света. Ее будто слегка тряхнуло, и вдруг вся стартовая площадка озарилась языками оранжевого пламени. Лимфоцит-13 поочередно отсоединил трубы и кабели. Последними отошли фермы, удерживавшие корабль на пусковой установке, расположенной на самой вершине цветка. «Стартуй!» Тихо приказала королева М-109. В кабине Альбатроса все не сводили глаз из зеленой волны, подбиравшейся к вершине холма. Внезапно лимфоцит-13 устремился вверх. Цунами нагнать его не удалось. Когда вода наткнулась на вырвавшееся из дюз пламя, тут же образовался огромный султан серебристого пара, скрывшей от взоров все происходящее. Наконец желтая стрела ракеты проткнула облако, и она ринулась в небо, чтобы навсегда покинуть беснующуюся поверхность.